Антон Рай. Юмористическая история философии. Артур Шопенгауэр. История первая. Шопенгауэр и девушки. Артура Шопенгауера не любила мать, и в результате он возненавидел всех женщин. Он настолько не мог их т е р п е т ь что запрещал женщинам посещать свои лекции и грозился внимательнейшим образом осматривать каждого зашедшего к нему на лекцию человека, чтобы убедиться, что это не переодетая женщина. Но к такого рода досмотрам п р и б е г а т ь не пришлось, потому что к нему на лекцию не ходил никто, кроме женщин, и даже хуже того. Никто, кроме веселых девушек, которых весьма забавлял сердитый Артур и которые со смехом наполняли лекционный зал, чтобы затем со смехом убежать из него при виде вошедшего в зал и чуть не не лопающегося от ярости г е р а ш о п е н г а у э р а ш о п е н г а у э р же, выгнавший всех девушек, читал лекцию пустому залу, отчаянно завидуя собиравшему п о л н о й а у д и т о р и и Гегелю, которого он ненавидел не меньше женщин. Мы же не станем ненавидеть ни женщин, ни Гегеля, но лучше послушаем вторую историю и з жизни Шопенгауэра. Шопенгауэр пессимист. Великий немецкий философ Артур Шопенгауэр был величайшим пессимистом на свете. Весь мир представлялся ему с к о п и щ е м в о л ь каждая из которых стремится настоять на своем, мешая настоять на своем другой в о л е Цели, к которым эти воли стремились, были почти недостижимы и совершенно точно иллюзорны, так что даже случайно достигнув своей цели, воля тут же начинала искать другую цель, такую же иллюзорную. Вокруг себя Шопенгауэр видел один только эгоизм, не отмеченный никакой печатью подлинного ума и сострадания, но именно это и заставляло его в теории сострадать несчастным, обречённым на пустую и жалкую жизнь людям, хотя сострадать им на практике он себе сил и не находил. Но вот однажды в окружающем мире как будто что-то изменилось, как будто мир стал разумнее, приветливее и добрее. Как будто все осознали свою злую волю и отказались от нее, проникшись заимной любовью и жаждой подлинного познания, а не похотью или погоней за профессорским чином. Шопенгауэр не верил своим глазам и пытался сорвать с окружающих их приветливые и одухотворенные маски, но убеждался, что это вовсе не маски, но подлинные лица. Хуже того. Сам Шопенгауэр вдруг оказался признанным национальным гением, а про Гегеля вдруг стали писать разгромные статьи, утверждающие, что он не более чем шарлатан. А ведь Шопенгауэр всегда об этом говорил. Такое явное свидетельство внезапной разумности мира окончательно расстроило Шопенгауэра. Ведь оно шло в разрез с его теорией. А для философа нет ничего важнее его теорий. Что же это? Уныло размышлял он. Выходит, мир не таков, как я думал, а ведь я думал об этом всю свою жизнь. Выходит, жизнь моя прошла даром. И Шопенгауэр грустил среди всего общего счастья, а к о м п а н и ю ему составлял только разоблаченный и оттого грустный Гегель. Но именно тут Шопенгауэр и, ну вы, конечно, догадались, что тут он и проснулся. Да, этот прием настолько избит, что уже и стыдно прибегать к нему, но иногда приходится. И так Шопенгауэр проснулся, да не просто так, а его разбудил с т е л ь купьяный слуга, бормотавший что-то совершенно бессвязное. Не дождавшись от слуги никаких объяснений, да и что тут объяснять, он был просто пьян. Шопенгауэр вместо раздражения почувствовал внезапный прилив бодрости. Все это, конечно, был сон. Только сон, а теперь я снова нахожусь в нашем привычном мире, в котором все идет на перекосяк. Реальность в этот день полностью соответствовала его ожиданиям, с каждой минутой улучшая его настроение. Все прохожие норовили поставить ему подножку, все его знакомые пересорились из-за пустяков, а все книжные новинки как одна оказались жалкими подделками тупиц. Наконец вечером, открыв газету, Он наткнулся на статью, озаглавленную «Золотой век немецкой философии», и в статье этой восхвалялись Фихте, Шеллинг и Гегель, а нем Шопенгауэри не было даже упомянуто. Артур весь день, пребывавший в радостном настроении, теперь был просто счастлив. Я был прав, думал он. Ах, как я был прав! Мир с б о р и щ о слов, но о слов несчастных. стоит пожалеть их за это, и он, кажется, впервые в жизни проникся к людям подлинным состраданием. На этой оптимистичной н о т е история Шопенгауэра п е с с и м и с т и заканчивается и начинается история четвертая. Шопенгауэр физиономист. Артур Шопенгауэр, как известно, был великим физиономистом. То есть это как раз не совсем известно, но точно известно, что он считал себя величайшим из физиономистов. Однажды он решил произвести опыт и пообещал по портретам жителей города определить умнейшего и глупейшего человека. Портреты были принесены. И Артур погрузился в сосредоточенное созерцание, и где-то через сутки выбрал искомые портреты. Но, о ужас, умнейшим человеком города оказался Гегель, а глупейшим, о трижды ужас, сам Шопенгауэр. Дело в том, что высшая сила, узнав об опыте Шопенгауэра, устроила так, что на время созерцания и оценки портретов он совершенно забыл о том, кто и как выглядит. В том числе и забыл о собственной внешности и оценивал портреты совершенно беспристрастно. А то, что глупейшим человеком он выбрал самого себя, ясно доказало, что Шопенгауэр все-таки был плохим физиономистом. А может быть, высшие силы просто вздумалось пошутить, или высшие силы не шутят. Не берусь ответить на этот вопрос, но перехожу к следующей истории. И жизни Шопенгауэра. История пятая и последняя. Смерть Шопенгауэра. Артур Шопенгауэр очень любил убивать мух. Прихлопнет бывало муху и говорит: если я прихлопнул муху, то ведь, конечно, ясно, что я убил не вещь в себе, а только ее явление. Вот местку мухи стали преследовать Артура, надоедали ему своим жужжанием и особенно больно кусали его, так что тот буквально вопил от боли, а мухи со смехом приговаривали: з т о ж ты вопишь, ведь ясно, что тебя укусило всего лишь я в л е н и а не муха сама по себе". Так они и жили. Шопенгауэр убивал все больше мух, а те все больнее кусали его, да так, что и умер Шопенгауэр от явлений и укуса особенно злобной мухи. А умер ли сам Шопенгауэр или только его явление? Этого я сказать не берусь. По скриптум. Слова ш о п е н г а у э р а о мухах, а именно: если я прихлопнул муху, то ведь, конечно, ясно, что я убил не вещь в себе, а только ее явление. является точной цитатой из Шопенгауэрского введения философию. А что касается смерти ш о п е н г а у э р а то официальная версия несколько расходится со здесь изложенной. А какую версию предпочесть, решать вам. А я между тем перехожу от ж и з н е описания ш о п е н г а у э р а к ж и з н е описанию его з л е й ш е г о врага Гегеля. Скоро, совсем скоро, вы его услышите. Антон Рай. Юмористическая история философии. Артур Шопенгауэр.